Глава 15. День банный, день родительский. Рассвета я не дождалась, замерзла и пошла досыпать. Открыв дверь, обнаружила бредущих к выходу Галку и Наташу. Пропустив их, зашла, легла на кровать, укутавшись с головой в одеяло. Хорошо, что девчонки сейчас в туалет собрались. Если бы, проснувшись, не обнаружила их на местах, точно с просони кинулась бы на поиски. Размышляя о том, чтобы подумали об одной ненормальной, взламывающей среди ночи дверь в душевые, я согрелась. Послышался скрип кровати. Я высунула нос из-под одеяла, увидев в полумраке, как к выходу идут Света и Неля. Вроде едим и пьем одинаково, арбузов не давали, что же их всех так гоняет? А нет, не всех. Катя и Рита мирно спали на своих местах. Под их сонное сопение я и заснула. Утро началось, как обычно, с горна и детских песенок. Выяснилось, что Света с Нелли прекрасно себя чувствуют, а вот Галка с Наташей хрипят, как они накануне. «Смотрите, нас не заразите», — сказала я девчонкам, шутливо пригрозив пальцем. «Зараза к заразе не пристает», — фыркнула Катя, а Галка неожиданно серьезно ответила. «Не переживай, Лена. Тебя это точно не коснется». «Ничего себе заявочки!» «Нет, болеть я не собираюсь. Просто интересно, почему?» «Может, потому что, в отличие от девчонок, я больше танцую, чем пою?» «Связки голосовые не напрягаю». Решила спросить, но не успела. Галка, перекинув через плечо полотенце, скрылась за дверью. Пожав плечами, я достала одеколон гвоздика и помазала шею. Около умывальников утром всегда много комаров, а мое средство помогало куда лучше Катиной тайги. Света, которая как раз поравнялась с моей койкой, пару раз чихнула и возмущенно сказала. «Тормоядерный запах!» «Да ладно тебе!» — подтолкнула ее к выходу Ритка. «Приятно так пахнет, гвоздичкой!» Света еще раз чихнула. «Свет, я постараюсь поменьше мазаться», — пообещала я подруге, решив, что у нее, как и у директора, аллергия на гвоздику. После утренних процедур наш отряд собрался перед корпусом. «Сегодня мы делаем зарядку вместе с остальным лагерем», — заявил Ренат. «Пионеры, и тем более октябрята, должны на нашем примере видеть, как важно заниматься физкультурой». «Чем пробежка хуже?» — спросила с вызовом Катя. «Давайте проголосуем», — предложил Артем. «Кто за пробежку?» Подняли руки я, Катя, только и сам Артем. «Я воздержалась», — сказала Ритка. «Ну, понятно, ей и пробежки нравились, и физрука Женечку, пардон, Евгения Васильевича, лишний раз хотелось увидеть». Подчиняясь большинству голосов, потопали на плац для зарядки. Физрук, заметив нас, просиял. «Зацепила его наша Рита, я же говорю, красавица. Он и проводил зарядку на подъеме, явно красуясь. А я еще раз поругала себя за длинный язык». Суббота выдалась суматошной. Наверное, банные дни в лагере всегда такие. Расписание помывки повесили на душевых и на стенде около директорского дома, чтобы уж наверняка все увидели. До обеда мыться предстояло малышне — «Сразу после обеда нам и старшему отряду, а после полдника всем остальным». Кроме того, Ольга Евгеньевна во время завтрака объявила, что медики дали добро на купание. Так что за час до обеда весь лагерь, кроме первого и второго отряда, отправляется на пляж. По объяснениям старшей вожатой, малышей не брали, потому что для их возраста температура в реке не доросла на один градус. «Думаю, дело в другом». Просто взрослые не хотели вести младшие отряды на пляж после купания в душе, ведь завтра нужно будет предъявлять детей родителям, желательно чистыми, целыми и сытыми. Перед походом на пляж мы с Катей выпросили у кладовщицы старую шторку, которую собирались использовать вместо подстилки. Кроме нас из девчонок шла только Ритка, остальные были или заболевшими, или выздоравливающими. Перед тем, как накинуть халаты, мы повертелись друг перед другом. «Рита, тебе не кажется, что твой купальник чересчур откровенный?» — спросила Наташа. «По-моему, вполне скромный», — сказала Катя, обходя вокруг Ритку. «Раздельные все такие». Катин купальник, закрытый темно-синий, напоминал форму пловчих. «Мой тоже закрытый, выглядел экзотически». На золотом фоне красные, синие и зеленые геометрические фигуры. «Импортный?» — уточнила Ритка, то, что и так было видно. «Югославский», — ответила я. «Нам с мамой повезло, выкинули маленькие размеры, сразу не расхватали». «Наверное, ходовые размеры дальше базы не ушли», — высказала версию Катя. Я кивнула, мы тоже с мамой так подумали». Когда вышли из палаты, нас ждали Артем и только. «А где остальные?» — спросила я. Ренат с Юркой только переболели, Лёлик с Боликом охрипли, а Генка остался с ними за компанию, отчитался только. Лёликом с Боликом он называл Пашку и Олега, закадычных друзей, которые вместе с Генкой держались в нашей компании особняком, вроде вместе со всеми, но больше втроем. Вода оказалась чудесной. Плавать я не умею, поэтому плескалась с подшефным отрядом у берега. Мы увлеченно брызгались, тем более, что на мою сторону встали Катя, Толик и Артём. Рита стояла рядом с физруком, выполнявшим роль спасателя. Когда мы вылезли, расстелили шторку и улеглись поперек на живот. Я между Катей и Артёмом, а рядом с подругой лег Толик». Он с самого первого дня улыбался Кате, но та была увлечена Ренатом. Немного позагорав, сели лицом к реке. Неожиданно раздался звук мотора и довольный детский виск. По ту сторону сетки прошла моторная лодка, создав приличные волны. «Волна!» — произнесла Катя название, написанное на боку лодки крупными буквами. «Это от клуба моржей. Он выше по течению. Отсюда километрах в пяти». — пояснил Толик. «Моржи, если я правильно понимаю, зимой купаются», — сказала Катя. «Правильно, зимой в проруби, а летом у них там что-то вроде базы отдыха. Рыбалка, отдых, катание на лодках», — продолжил объяснение Толик. Довольный Катиным вниманием, он заливался, как соловей. В январе, накануне крещения, там купили оборудование для верующих. «Поп воду светит». Но это все в тайне, так-то вряд ли бы разрешили. Просто батюшка сам моржует. Вот и договорился с начальником по-дружески. Хорошая тайна, если ты, например, знаешь, произнес Артем. Только отмахнулся. Многие знают. Туда, говорят, даже городское начальство приезжает в крещение окунуться. У меня мама с бабушкой один раз ходили, и, прикиньте, год потом не болели. Почему тогда только раз спросила я. «Батя развоступался, сказал только. «Он у нас порторг цеха. Говорит, что его, коммуниста со стажем, родные же позорят. Вот мои и не стали больше ходить, вдруг и правда кто донесет». «Внимание, внимание!» — раздался голос Ольги Евгеньевны, усиленный рупором. «Готовность пять минут. После этого выходим из воды и одеваемся. Время пошло». Посмотрев на Ольгу Евгеньевну, я поняла, что мне казалось странным по дороге на пляж. Наши пионеры не повязали галстуки, но устав такое и не предусматривал. В красном галстуке была лишь Ольга Евгеньевна, но она не купалась, лишь зашла в воду по колено. К нам вернулась довольная редко, Кажется, кое-кто договорился о вечернем свидании. Вечером, в свободное от помывки время, Отряды тихо и мирно готовились к конкурсу талантов. Наверное, по той же причине, по какой не пустили на пляж малышей. Перед отбоем репетировали номера к завтрашнему концерту для родителей. Улеглись мы рано и быстро заснули. Я ни разу за ночь не проснулась. На этот раз не помешали ни шаги, ни брожение девчонок. Я просто ничего не слышала, даже если это и было. В воскресенье дежурить на ворота поставили наших скатей-бостроногих подшефных. Как только появлялись родители, дежурные неслись вызывать очередного ребенка. «Лена, тебя бабушка ждет!» С воплем забежала в нашу палату Ирка и тут же выскочила, торопясь пригласить остальных, пока не забыла, кого именно. Бумажку с ручкой никто из дежурных взять и не подумал. Я поспешила к воротам. Бабушка обняла меня и вручила полный пакет фирменных пирожков с ливером. Успела съездить на базар в старый город с утра пораньше. Выпекали их в единственном на весь город цехе. Я очень любила эти пирожки. Дома мы с мамой пытались испечь такие, но ни разу не получилось. Как-то раз мы всем классом у ПК прогуляли. Не вышли на нужные остановки, а рванули за пирожками». Мы с бабушкой прогулялись по территории лагеря, заглянули в палату, там никого не было. Кому-то предки приехали, а остальные занимались с детьми, чьи родители не смогли их навестить. Бабушка, как и Елена Семеновна в начале смены, похвалила наш барак класса люкс. «Ну, бабуле моей и в настоящем бараке пожить в юности довелось. Значит, условия и правда нормальные». Долго она не побыла, торопилась на дачу. Бабушка радовалась, что автобусы в город из лагеря идут мимо нашего дачного поселка. Она долго махала мне в заднее стекло и каруса. На остановке остался стоять еще один икарус, и подъехали два пазика. Неожиданно кто-то ткнулся носом в бок. «Привет, матрос! Здрасте, дядя Витя!» Сказала я и обернулась. Пес радостно вилял хвостом, А сторож держал в руках канистру. «И тебе не хворать, Ленок!» — ответил дядя Витя. «Ой, я вас сейчас старогородскими пирожками угощу. Не уходите, пожалуйста!» — попросила я и побежала в корпус, где оставила бабушкина угощение. Вернулась быстро, захватив по два пирожка сторожу и его питомцу. Выйдя из ворот, перешла на шаг, восстанавливая дыхание. Дядя Витя о чем то беседовал с водителем Пазика. Похоже, договорился, потому что водитель кивнул и принялся наполнять канистру бензином. Когда сторож пожал руку водителю и повернулся, помахала ему пакетом с пирожками. Откуда-то из-за кустов вынырнул матрос. Оба остались довольны угощением, даже не скажу, кто больше. В полдник я раздала пирожки друзьям. Они были им рады куда больше, чем сладким булочкам с повидлом, которые нам выдали. Второй суматошный день в лагере закончился феерично. Вечером нам показали кино. Не знаю, кто подбирает ленты, но нам достался особо одаренный, отправивший в детский лагерь фильм «Ви». Хорошо, что воспитательницы младших отрядов вовремя сообразили своих увести в корпуса. Если честно, смотреть этот фильм не в кинотеатре, а на эстраде, в постепенно сгущавшихся сумерках, даже мне было жутковато. Хорошо, что заразившийся правильностью старший отряд не стал никого пугать, когда после фильма мы возвращались к себе. Зато постарался разыгравшийся ветер, завывая в верхушках деревьев, шелестя листвой кустарников и качая фонари на столбах. Ночью на меня вновь навалился сон, тяжелый, вязкий, затягивающий, река, пляж, яркий свет луны. Ритка стоит по пояс в воде и смотрит на меня. С ее мокрых волос стекают на лицо, грудь, прикрытую намокшей тканью купальника, темно-красные капли крови, уродующие прекрасные черты, прокладывающие борозды на теле. «Держись!» Кричу ей и пытаюсь бежать, но ноги вязнут в песке, словно в глине. Ритка отрицательно мотает головой и отходит дальше, дальше. Она ничего не говорит. Ну и без слов понятно. Подруга не хочет утянуть меня за собой. Но я не могу. Не хочу оставить ее без помощи. Рывок, другой. Еще немного, и я дойду до воды. «Лен! Лена, проснись!» «Будет меня Катин голос», — подруга прошептала. «Ты так крутилась, я думала, с койки свалишься. Надо же, как фильм подействовал!» Я хотела сказать, что кино даже страшное, ни при чем, но вспомнила примету — нельзя рассказывать плохие сны. Вместо этого оглядела палату, окутанную серым сумраком. Обнаружив, что все на месте, спросила. «Кать, ты шагов не слышишь?» Какое-то время мы напряженно прислушивались. «Это ветер, спи давай», — сказала, наконец, Катя. Мы легли, закутываясь в одеяло. Спала я беспокойно. Кто-то выходил из палаты, входил обратно. «А может, мне все это просто приснилось».